Я сказала Борису, чтобы он позвонил в полтретьего. Какому Борису? Ах, да, да. Ты не хочешь съездить к нему? Посмотреть, как он дело поставил? Да, некогда. Ну так можно сегодня позвонить, ну и все вместе съездили. Ну ты что, вроде полномочного посла у семеняки что? Я же ответил тебе, не будет он у меня главным инженером. Не нужен мне соблюдатель. А ученик! Кто? Ученик? О! А чему же ты у меня учиться-то? Ученик. Вот как не возьмешь роман какой-нибудь, в театр пойдешь, директор обязательно или консерватор, или просто дурак. Его все учат, а он ни черта не понимает. Балбес с балбесом. И вот как же это мы с такими директорами такого промышленного уровня достигли? Я смотрю, волнуешься ты перед завтрашней встречей с министром. А на то и министр, чтобы перед встречей с ним волноваться. Слышал? Слышал, что Семеняка неплохо там командует. Эксперименты, цикличность производства. все это хорошо, дочка, да только на небольших предприятиях. Пока. А ты возгордился, наверное. Но почему ты думаешь, что возгордился? Может, он как раз скромнее стал? Нет, серьёзно, скромнее стал? Вот смотри ты. А хотя это тоже бывает. Когда в дело-то влезешь, тут уж не до гордости... Директор, он ведь и консерватором должен быть, когда надо, и новатором всех новаторов. Новаторей, можно так сказать? Нет, наверное, нельзя. Вот и, смысл понятно. И, и хитрецом, и политиком, и чертом в ступе, и... Ну, ладно, ладно. А то мне лучше скажи, почему-то на тебе не женится Ну, хочешь, я с ним по поговорю. Это был он как за него стараешься. Не надо говорить. Если говорить правду... Я только еще надеюсь быть счастливым. Надеюсь. А, а видишь, ничего от легкого на свете не бывает. Я сама подойду. Это, наверное, он. Да? Да. Это я, Борис Григорьевич. Спасибо, передам. Нет. Пока не договорили. Позвоните, пожалуйста, минут через двадцать. Только обязательно. Хорошо. Хорошо. А почему это вы на ну, то разговариваете? Не знаю. Привыкла, наверное. Он обычно мне в министерство звонит. Фу, черт возьми. Ну буквально какой-то заговор против меня. Какие-то тайны Мадридского двора. Грустно все это, грустно! Старею, значит, если самой даже. Не посчитали нужным посоветоваться. Но ну, соглашусь, я, например, так как он мне в глаза смотреть будет, как я-то ему на укрепление к Чернецкому прислали. Вот и скажи, скажи, дочка, может завтра лучше сказать мне министру, хватит, отпустите меня. Да ты же никогда этого не скажешь. Наверное, не скажу. А с другой стороны... Что ждать-то, когда тебя другие-то попросят? А что твои дружки из наших министерских Судачат? что нибудь серьезное нависло? Ну, ты же знаешь, министр у нас новый. Ну, приезжал, правда, к нам, ничего плохого не сказал, да и доброго -то тоже. Похвалил, что территория завода хорошо озеленена. Ну, потом дворец спорт построили, там всесоюзные соревнования проводили, вижу, ему тоже это приятно. На конференции поздоровался, руку тряс, а как его поймешь, что он хочет этим сказать? То ли молодец ты, то ли сожалею, да пора тебе в шею. А за министра. Свайтенко, ты когда успел разругаться? Да, это лет восемь назад. Понимаешь ты, приехал рекордный план из нас выбивать. 115 процентов, и не десятые меньше. А мы только-только начали на ноги вставать. Кое-какие резервы подобрали, народ к нам повалил, перспективный завод стал. Но не выдержал я тогда, и... А теперь вот понятно, значит, это он старается. Отец, ты взрослый человек, поэтому, наверное, тебя не нужно предупреждать, чтобы ты... Ближе к делу. Его вызывал Вайтенко а потом министр. И предлагали стать директором. В общем, на твое место. Что? Так. Так, так, так. Занятно. А чем же ты, я уже неугоден оказался? Ты же знаешь, что ваш завод отказался делать однотонные агрегаты для сельского хозяйства. А сейчас, после пленума, этот вопрос уже политический. Ну, тогда -то я был в отпуске. Письмо-то подписано не мной? Посчитали, что это твой маневр. Вроде бы я тут ни при чем, но все же понимают, что без согласия Чернецкого такого письма не послали бы. Занятно. А ты знаешь, что именно это было основным моим козырем в завтрашнем разговоре?